601. Также приветствуем и тех школьных учителей, которые найдут час рассказать ученикам о достоинстве и ответственности человека, об энергии всеначальной и о всенародных сокровищах. Такие наставники уявят уже путь труда и достижений. Они найдут гармонию между приматом духа и здоровьем тела. Книгу знания они внесут в каждое жилье. Жизнь таких наставников трудна, пусть в них живет животворная мечта о братстве.